Когда я приняла Мерси, граф рассказал мне о том, что знал о ее кончине. С середину ноября она была тяжело больна. Врачи говорили, что она страдала склерозом легких. 29 числа она сказала служанкам, которые ухаживали за ней, «Это мой последний день на этой земле, и все мои мысли о моих детях, которых я оставляю здесь». Потом она назвала всех нас по именам, протягивая руки к небесам. Дойдя до меня, матушка несколько раз повторила «Мария Антуанетта, королева Франции». А потом она разразилась слезами и плакала долго и горько. Императрица прожила целый день, и было уже восемь часов вечера, когда она начала задыхаться. Иосиф, который был рядом с ней, прошептал «Ты тяжело больна!» И она ответила ему «Достаточно тяжело, чтобы умереть!» Она подала знак докторам «Я ухожу!» «Умоляю вас!» «Зажгите погребальные свечи и закройте мне глаза!» Матушка взглянула на Иосиф. Он обнял ее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 Мои преступления превосходят те, что совершили вы. И если память о ваших бесчинствах все еще заставляет людей содрогаться, то такое же возмущение может вызвать жестокая и похотливая Мария Антонета из Австрии. Цитата из распространявшегося до и после революции памфлета под названием «Исторический очерк о жизни Марии Антонет». Франция с лицом Австрии, унизившаяся до того, чтобы прикрывать себя тряпкой. Подпись под портретом Марии Антонетты, одетой в простую креольскую блузу. И снова я разрешилась от бремени ребенком. Это был октябрь. А значит, после смерти моей матушки прошел почти год. Как мне не хватало ее писем которые с такой регулярностью приходили в течение десяти лет. Мне часто приходило на память, как я дрожала от страха, когда вскрывала их, как порой я чувствовала себя раздраженной ее вечным недовольством. Но как часто в течение последнего года я мечтала о том, чтобы снова, снова получать эти искренние послания. Как бы я была рада сообщить ей, что снова беременна. Но что толку? Она ушла навсегда. Тем не менее я знала, что в моей памяти она вечно останется со мной. Я страстно желала иметь сына, но не смела возлагать на это слишком большие надежды. Нельзя было сильнее любить свое дитя, чем я любила нашу маленькую дочь. Я молилась. «Господи, умоляю Тебя!» «Дай мне сына. Но если ты посчитаешь нужным послать мне дочь, она тоже будет для меня желанной». Эти роды были не похожи на предыдущие. Король сказал, что не разрешит публике присутствовать на них, потому что я не должна снова подвергаться такому риску, как в первый раз. Решили.